Глава седьмая. Найти и подготовить подходящую комнату для библиотеки в клубе оказалось самым простым делом. Хотя и пришлось сделать небольшую рокировку, чтобы комнаты с журналами и настольными играми были по соседству с будущей библиотекой. Ради этого пришлось кружок музыкантов перевести в другое крыло здания и даже на другой этаж — В том числе для того, чтобы звуки музыки не мешали читателям. Дальше оставалось решить три задачи: мебель, книги и библиотекарь. Конечно, я не хотел, чтобы эта затея прожгла нам большую дыру в бюджете, так что с первым я надеялся справиться с помощью нашего местного столяра. Конечно, вряд ли полки, которые он соорудит, будут выглядеть очень уж эстетично, но главное то что на них будет стоять. Вот с этим было уже сложнее. Я сделал запрос в район, надеясь, что в таком деле мне не откажут с поддержкой. Тем более, что уже в следующем году в свете коммунизма появится младшая школа, а мы с ними уже практически один колхоз. Еще я дополнительно кинул клич по деревне, что если у людей есть ненужные книги и журналы в неплохом состоянии, то мы с удовольствием их примем. И, как ни странно, люди сразу откликнулись. Да, таким образом мы получили лишь несколько десятков томиков, но тоже неплохо. Особенно постаралась дама сердца Мити Ягодецкого. Она оказалась дамой очень начитанной и пополнила нашу библиотеку подпиской на роман-газету за десять лет. Как сказал мне Митя, эти толстые журналы занимали чуть ли не целый шкаф. И так как места им теперь нужно много, как-никак в доме скоро появится двое детей, так что она хоть и пострадала над своим сокровищем, но все-таки решила не сдавать их в макулатуру, а пополнить фонды нашей библиотеки. Еще и разослала объявление в местные газеты о поиске библиотекаря. Стоит сказать, что мы уже больше полугода рассылали объявления о поиске работников практически на постоянной основе, и жителей в деревне стало уже примерно в полтора раза больше, чем раньше. К счастью, многоквартирный дом решал все проблемы с расселением. Но если так пойдет и дальше, а я надеялся, что так и будет, то уже следующим летом нам придется строить еще один такой дом, а то и два. Да и в свете коммунизма тоже. Тем более, что я и им обещал провести канализацию и холодную воду. В общем, как я и рассчитывал, уже в первый же день после публикации объявления нам начали звонить желающие. Немного, всего трое, двое из которых сразу передумали по каким-то своим причинам, но зато третий звонок порадовал. Позвонила женщина всего лишь 29 лет, да еще и спросила, не будет ли у нас вакансий для ее мужа. Слесаря. А у нас, толковых слесарей, как раз недобор. В нашем колхозе худо-бедно справляются, и то порой мне приходится помогать. А уж в свете коммунизма полный атас. Не знаю, конечно, насколько хороший муж, но даже если он хотя бы не столь безнадежен, как бедовый Ильич, криворукость которого, к счастью, уже не наша проблема, и его друган Кондрат, то уже неплохо так что уже на следующий день они оба были в колхозе вместе со своей восьмилетней дочкой. Я попросил Андрея проводить мужчину в мастерскую, а сам повел показывать Беловой Татьяне Георгиевне, так ее звали, клуб. Тем более, что круг ее обязанностей будет несколько шире, чем у обычного библиотекаря. Дело в том, что я придумал, как заодно решить проблему с детьми, которые слишком много времени уделяют настольному хоккею и другим играм в клубе. Теперь они смогут играть только после того, как предъявят библиотекарю сданную домашнюю работу, и то всего лишь час. Если же захотят увеличить время, то придется заработать еще и пятерку в школе. Я предложил такое решение родителям на общем собрании, и все меня поддержали. Хочется надеяться, что это подтолкнет учеников не забивать на учебу. Если эксперимент покажет себя удачным, то я буду регулярно покупать новые игры в клуб. Это я уже пообещал самим детям. Даже закинул удочку, что, возможно, однажды у нас появятся настоящие игровые автоматы, которые начнут производить в СССР в ближайшие пару лет». Новоявленная библиотекарша тоже оценила мою задумку и восприняла ее с большим энтузиазмом, признавшись, что долгое время подумывала стать учителем, но в итоге пошла на специализацию библиотекаря. Так что взаимодействие с детьми, с ее слов, ей будет только в радость. Она даже спросила, можно ли ей проводить какие-то литературные вечера для детей. Естественно, я был только «за». Если она сумеет заинтересовать наших сорванцов, то лучше кандидатуры на эту работу и не найти. Хотя, если разобраться, эта палка о двух концах. Если она окажется по-настоящему талантливым педагогом, то заразит нашу колхозную детвору и молодежь любовью к ямбам и хореям и прочим литературным штукам. И те, кто может и должен составить ядро следующего поколения моих колхозников — Вместо родной пашни и тракторов на ней будут грезить литературными институтами. Но в любом случае, я добро дал. Меня никто бы не понял, почему я отказываю. Добро я дал, но зарубку в памяти сделал. Надо влияние этого гуманитария как-то уравновесить чисто прикладными вещами. Прям хоть кружок юного слесаря открывай. Ну и во всяком случае, то, что Татьяна Георгиевна оказалась человеком очень деятельным и инициативным, я убедился уже через два дня, когда она постучалась ко мне с еще одной идеей. Она сказала, что в библиотеке, где работает ее мать, периодически проводятся вечера встреч со знаменитыми писателями и поэтами. Ей очень хотелось организовать что-то подобное и у нас, тем более что интерес к чтению у нас здесь оказался на очень высоком уровне». Мелова призналась, что даже не ожидала такого. В общем, не знаю, как она успела так быстро все решить и договориться, но уже через два дня к нам на творческий вечер приехала Белла Ахмадулина. Стоит ли говорить, что женщины колхоза были в полном восторге? Библиотечного зала клуба оказалось мало, так что встреча проводилась в Актовом, на которую явились несколько десятков женщин сразу с трех колхозов округа. Даже из «Красной зари» приехали несколько девушек. Я думал, что Маша тоже пойдет, но она, улыбаясь, сказала, что подождет какого-нибудь из фантастов. Пожалуй, стоит намекнуть об этом Татьяне Георгиевне. Кто знает, может, у нее и с ними получится так же лихо. Первый же творческий вечер прошел отлично и длился целых два часа, а потом еще час поэтесса раздавала автографы. Я это знал, потому что все организовать помогала Алла, так что она обо всем отчиталась на следующий день, а потом они еще долго обсуждали встречу и стихи с Ларисой Ивановной. Новость о том, что Митя и Любовь Алексеевна решили последовать моему примеру и тоже взять из детдома ребенка, да ни одного, не могла меня не порадовать. По деревне давно ходили разговоры, что трудно будет их семье с такой разницей в возрасте. Ведь его теперь уже Ягодицкая, намного старше мужа. Некоторые особо критически настроенные даже предрекали им расставание в ближайшие годы. Мол, Митя захочет нормальную семью. А оно вот как сложилось. Молодцы они, что тут скажешь. Я тоже считаю, что было бы желание быть вместе и прислушиваться к потребностям друг друга, а выход даже в сложной ситуации найдется всегда. Знакомиться с новоприбывшими детьми пошли все соседи, включая меня. Правда, Маша идти с пустыми руками не захотела, поэтому быстренько наготовила блино, взяла банку вишневого варенья, и мы втроем с Витькой отправились к дому Егодецкого. «Знакомьтесь, товарищ председатель!» Митя положил руку на плечо старшего ребенка. — Это Игорь, а вот этого малыша зовут Артем. — Здравствуйте, — стеснительно поприветствовал меня младший, а вот старший, напротив, недовольно отвел взгляд в сторону. — Игорь! — окрикнул невежливого парня Митя. — А ну, поприветствуй нашего председателя с семьей, чего отвернулся? Но никакой реакции не последовало. — Что ты, милый, — подошла к мальчику Любовь Алексеевна. — Смотри, они нам даже блины принесли. С горем пополам, но Игорь все-таки поприветствовал нас, и я понял, почему он так упорно прятал свое лицо. Он был одним из тех хулиганов, обижавших Витю в детском доме, и, скорее всего, узнал меня. Черты лица у него довольно запоминающиеся, спутать точно не мог. Я перевел взгляд на сына, и на испуганном лице Витя увидел, подтверждение своим догадкам. Уже позже, когда мы оказались дома, Маша обратила внимание на странное поведение нашего сына, а то, что он наш, стало понятно с первого дня. Сначала на наши вопросы мальчик предпочитал строить недоуменное выражение лица, словно и сам понятия не имеет, в чем дело, но когда я произнес имя обидчика, то он опустил глаза вниз и рассказал нам о событиях в детском доме. О том, что Игорю с приятелями нравилось отбирать у Витьки книжки и вырывать в ней страницы, я уже знал. Но мальчик мне рассказал про более серьезные вещи. Например, компания хулиганов не считала зазорным отбирать у него еду, если воспитательница оставляла их без присмотра. Но, судя по худобе, с которой он к нам переехал, несложно было догадаться, что происходило это частенько. Другим, наиболее болезненным опытом, оказалась другая шалость Игоря. Однажды он припрятал клей, найденный в личных вещах воспитательницы, и не нашел ничего умнее, чем отомстить Вите за долг, проведя ночной эксперимент на волосах. Проснулся мальчик под громкий смех ребят, тыкающих в него пальцем. На него сразу и не дошло в чем дело, но воспитательница быстро схватила Витю за ухо и увела в соседнюю комнату, из которой он вышел уже практически без волос. Как мы уточнили позже, под словом «долг» мальчик подразумевал две вещи — кусочки сахара, служившие лакомством, и книги, которые Игорь, пусть редко, но умудрялся где-то достать. И то, и другое хулиган выдавал за безвозмездный подарок. Вот только ближе к ночи оказывалось, что за подарки нужно платить. Маша обняла его и поспешила успокоить, напомнив о том, что теперь у мальчика есть дом и любящая семья, способная защитить от всех бед. Я же взял проблемного подростка на заметку, и, как оказалось, не зря. Не прошло и недели, как Игорь натворил целый список дел. Познакомившись с местной шпаной, он достаточно быстро нажил себе врагов поэтому родители других детей чуть ли не каждый день приходили домой к Мите, жалуясь на их чада. Одно дело драки, но к ним прибавилось также и подозрение в воровстве, по крайней мере, именно после визита Игоря из дома соседки пропало золотое кольцо. Последней каплей стал вандализм. Подросток собрал целую свиту детей и вместе с ними закидал камнями окна нашего клуба. Только когда им удалось разбить третье окно, Библиотекарь сообразила, что к чему, и выбежала на улицу, а дети, в свою очередь, поспешили скрыться с места преступления. Вот только ребята не учли, что у нас в колхозе все друг друга знают, а Игорь, как самый старший, заметно выделялся на фоне других. В тот же вечер Игорь детский узнал о случившемся, вот только старший все отрицал, зная, что два брата ушли вместе — Любовь Алексеевна увела младшего в другую комнату и начала задавать вопросы, в ходе которых ребенок во всем сознался. «Хватит врать! Артём мне все рассказал!» — взяв за руку малыша, вмешалась она. «Ах ты, мелкий стукач! Игорь недовольно пригрозил брату кулаком. Больше никуда тебя брать с собой не буду!» Артём поспешил спрятаться за Любой, опасаясь гнева брата, а Митя попробовал поговорить с хулиганом. Правда, никакого результата это не принесло. Скорее наоборот. Подросток начал чаще дерзить своей новой семье. Когда в очередной раз он ушел гулять до ночи, Любовь Алексеевна обыскала все вещи подростка и нашла то самое кольцо, о котором и говорила соседка. Сжав от позора зубы, женщина направилась к ней домой, где после десятка извинений протянула пропавшее украшение. На следующий день ко мне в кабинет пожаловал сам Егодецкий. «Товарищ председатель, я даже не знаю, с чего и начать. Это касается старшего?» — Нити кивнул. «Вы ведь уже слышали про клуб, да?» «Я обо всем договорился, окна постараюсь заменить как можно быстрее, но, по правде говоря, я не знаю, что с Игорем делать», — признался мужчина. Часто пребывание в детском доме оставляет след. Разве вы с Любой не были готовы к этому? Она не производит впечатления легковесного человека и уж точно должна была как следует подготовиться к такому важному и ответственному шагу. Да вот мы сами и не знаем, как так произошло. На что уж теперь делать? Митя от огорчения мазнул рукой и продолжил. Я думал, что все будет, как у вас, тихий, умный и недоставляющий проблем. Думал, гордиться им будут. А тут каждый день что-то вытворяет. На нас люди уже косо смотрят. Детей сравнивать не стоит, — подметил я. А что насчет его брата? А то все о старшем. А, вы про Артема. Он мальчик хороший, но иногда под влиянием брата может начудить. Люба быстро с ним общий язык нашла. Скорее всего, из-за возраста это. Ему скоро пять исполнится. Еще не успел плохого набраться. Я задумчиво потер подбородок. Что известно о прошлом старшего, этот вопрос поставил Митю в неловкое положение. Он напряг память, но смог вспомнить только незначительные подробности, которые, видимо, ему рассказывал сам подросток. — Да нет же, что о семье его узнали, при каких обстоятельствах и когда в детский дом попал. — Знаете, мы как-то и не спросили даже. Нам так быстро детей привели, да документы сунули, что все из головы вылетело, — пожал плечами детский Оно и понятно. Решили от проблемного ребенка побыстрее избавиться. Я еще в первый раз понял, что до детей им особо дела нет. — Это очень... Важная информация. Как вы могли уйти, не узнав все о детях? Поняв, через что они прошли, можно найти верный подход. Я, не стесняясь, отчитал нашего атлета, затем взял записную книжку и нашел в ней номер детского дома. Можешь воспользоваться телефоном. Держи номер. Митя неуверенно поблагодарил меня, затем предпринял две попытки дозвониться. Но к его, к сожалению, трубку никто не брал. Так и знал, что лучше самому съездить. На эти телефоны надежды нет. Звенит что-то, черт его пойми. фу положив трубку, принялся возмущаться детский Спасибо за совет, товарищ председатель. Лучше я сам съезжу в детский дом. Как-то разговор лучше клеится, когда видишь собеседника, а не это «вот все». Да и сами понимаете, разговор будет у нас серьезный. Дал бы он, что будет в двухтысячных. А то и дальше у каждого появится свой телефон, да еще и миниатюрный. С собой носить будут и жизни себе представить без телефона не смогут. И все эти живые разговоры начнут уходить на второй план. Перед его уходом я дал еще несколько рекомендаций, помимо визита в детский дом. И самое главное, пожелал побольше терпения им обоим. Возвращаясь домой, я краем глаза заметил Игоря который, чуть приметив мою машину, поспешил скрыться внутри своего дома, словно от смертельной опасности. К моему удивлению, мальчик был подстрижен практически на лосо, еще и без шапки ходил мороз. Странно, чего это они подстригли своего старшего? Ладно бы лето, чтоб жарко не было. Тут я понимаю, но ведь зима на дворе. Сняв обувь, обратился к Марии я. Слышала, кто-то пакость учудил в школе и волосы испортил ему. Видимо, даже там умудрился с кем-то повздорить. Грустно выдохнула она, поставив тарелку с едой рядом с вити. На лице мальчика красовалась злорадная ухмылка. Кажется, я знаю, кто причастен к этому инциденту.